Мост, понс. Мост, мост мозга, воролиев мост, представляет собой утолщение в форме поперечного толстого валика, расположенного впереди продолговатого мозга. В нем различают переднюю часть, прилежащую к скату черепа, и заднюю часть, обращенную к мозжечку. Границы между ними проводятся условно по так называемому трапециевидному телу, который можно обнаружить на фронтальном разрезе моста. Трапециевидное тело состоит из пучков, поперечно идущих нервных волокон, относящихся к слуховому проводящему пути. На передней части моста имеется базилярная борозда, в которой залегает базилярная артерия. По сторонам моста находятся правая и левая средние мозжечковые ножки, в составе которых проходят пучки нервных волокон из моста в мозжечок. Задняя часть моста образует верхнюю половину ромбовидной ямки. Конец 324 страницы. Мост состоит из серого вещества внутри и белого вещества снаружи. Передняя часть моста построена преимущественно из белого вещества. Серое вещество в ней представлено небольшими собственными ядрами моста. К этим ядрам подходят нервные волокна от коры больших полушарий, Корково – мостовые пути, а от ядер идут волокна в мозжечок, мужичковый путь. Задняя часть моста содержит большое количество ядер. К их числу относятся ядра предпоследних четырех пар черепных нервов. Пятая пара – тройничный нерв, шестая пара – отводящий нерв, седьмая пара – лицевой нерв и восьмая пара – преддверно-улитковый нерв. Эти нервы выходят из мозга в следующих местах. Пятая пара – на поверхности передней части моста у места перехода ее в среднюю мозжечковую ножку. Шестая пара – в борозде между мостом и пирамидой продолговатого мозга. Седьмая и восьмая пары – позади моста между ним, мозжечком и оливой продолговатого мозга, в так называемом мостом-мозжечковом углу. Конец 325 страницы. Белое вещество моста состоит преимущественно из проводящих путей, проходящих транзитно из других отделов мозга. Четвертый желудочек, (ventriculus квартус, расположен между продолговатым мозгом и мостом с передней стороны и мозжечком с задней стороны. Стенками его являются ромбовидная ямка и крыша. Ромбовидная ямка, названная так из-за соответствующей формы, является дном четвертого желудочка. Она образована задней частью моста и верхней частью продолговатого мозга. Ямка содержит серое вещество, в толще которого находится большинство ядер моста и продолговатого мозга. Крыша четвертого желудочка имеет форму шатра и состоит из двух пластинок, названных верхним и нижним мозговыми парусами. Нижний парус выслан листком сосудистой оболочки головного мозга, сосуды которой образуют ворсинчатые разрастания, сосудистое сплетение четвертого желудочка. Четвертый желудочек сообщается с центральным каналом спинного мозга, переходит в него, с третьим желудочком при помощи водопровода мозга и с Под паутинным пространством посредством трех отверстий срединной и двух боковых апертур четвертого желудочка, которые расположены в области нижнего паруса, благодаря этим сообщениям спинномозговая жидкость из третьего желудочка поступает в четвертый, а из него в подпаутинное пространство и в центральный канал спинного мозга.